мужское и женское. После смерти Андреева его огромным архивом владела его вторая жена Анна Ильинична. Наиболее значительную часть писем Горького к Андрееву она передала сыну Валентину Леонидовичу, жившему во Франции. Затем 93 письма приобрел у Валентина Леонидовича архив русской и восточноевропейской истории и культуры при Колумбийском университете в Нью-Йорке. 10 писем он передал старшему брату Вадиму Леонидовичу, жившему в Швейцарии. Копии этих 103 писем получил Илья Зильберштейн. Они легли в основу 72-го тома «Литературного наследства». Судьба писем Андреева Горькому еще сложнее. Часть их Горький сжег, по-видимому, не желая, чтобы наиболее скандально откровенные письма Андреева были обнародованы. Часть раздарил. В результате в 72-м томе наследства были опубликованы 103 письма Горького и 75 писем Андреева. Но этого достаточно, чтобы Том превратился в напряженный и увлекательный психологический роман. В этом романе Андрееву отведена женская роль, а Горькому — мужская. Андреев постоянно о чем-то вопрошает Горького, о чем-то умоляет его, что-то требует от него. Он несколько раз признается ему в любви как художнику и человеку. Горький это благосклонно принимает, но не позволяет слишком увлекаться темой своего «я» полагая, что есть темы более важные. Это его закрытость злит Андреева. Он желает предельной откровенности. Горький от нее лукаво уклоняется. Несколько раз Андреев провоцирует ссоры, разрывы отношений, совершает глупости, ведет себя по-хулигански, как бы испытывая другую сторону. А вот это ты стерпишь? А это? А так? Наконец Андреев изменяет Горькому, вернее их общему делу, как его понимает Горький. И тут Горький обнаруживает ревность, которой не было прежде. После большой измены он не прощает Андрееву уже и малейших прегрешений, на которые раньше смотрел сквозь пальцы. Ссора следует за ссорой, и Андреев, униженный, подавленный, рвет с Горьким. Оба страдают от этого разрыва, но в большей степени Андреев. По крайней мере, его страдания более заметны. Несколько раз они пытаются помириться, но не получается. Что-то непоправимо сломалось в их отношениях порвался какой-то центральный нерв. Остается только вспоминать прошлое. Волевой и позитивно мыслящий Горький нуждается в слабом и негативистски настроенном Андрееве. Почему? Потому что это позволяет ему, не изменяя своей внешней ценности, внутренне переживать Андреевский раздрай, как свой собственный, и тем самым отдыхать от тягостной необходимости быть всегда волевым, всегда лидером. В свою очередь Андреев, нуждается в горьком и в качестве душевной опоры, и в качестве объекта для своих провокаций. Провоцировать такого же провокатора, как ты сам, неинтересно, да и бессмысленно. Психологическая искра высекается, когда объект сопротивляется твоим провокациям. Например, горький поклонник книги, следовательно, Андреев должен быть ее противником. Читать Л.Н. не любил, и сам, являясь делателем книги,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 как барышня с Тверского бульвара. Однажды я читал газетную статью о Дон Кихоте, и вдруг с ужасом вижу, что Дон Кихот — знакомый мне старичок, управляющий казенной палатой. У него хронический насморк и любовница, девушка из кондитерской, он называл ее Милли, а в действительности на бульварах ее звали Сонька Пузырь. Провокация тут очевидна. Для горького русская и мировая литература это незыблемая система ценностей. Да и Андреев, конечно, сам не верит в то, что говорит. На самом деле он видел в русской литературе ее вселенский смысл, обожал Достоевского и был, как писатель, зависим от него. Но его женская природа возмущена мужской любовью Горького к литературе вообще, где писатель Андреев, как единица, значит очень мало, а, пожалуй, и не значит вообще ничего в отдельности от общемировой системы ценностей.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 Всю жизнь смотря одним глазом, хотя бы попеременно, но никогда двумя сразу, Горький кончил тем, что установил одноглазие как догмат. Несправедливость обвинения Андреева в отношении Горького очевидна. Никто из русских писателей не сделал столько для литераторов, сколько сделал Горький. И ни один писатель так не умел ценить чужое, как он. Но по-человечески Андреева можно понять, ведь совсем недавно Горький не захотел вникнуть в его проблемы не пожелал прислушаться к его голосу. И сразу забытый Горьковский искренний восторг и от Баргамота и Гараски и от первой книги Андреева «В знании» и многое другое. Впрочем, мотив одноглазия Горького появится и в дневниковой записи Блока от 22 декабря 1920 года. Гумилев и Горький. Их сходство. Волевое. Ненависть к Фету и Полонскому по-разному, разумеется. Как они друг друга не не любят, у них есть общее. Оба не ведают о трагедии, о двух правдах. Оба северо-восточные. Эти строки возникли год спустя после того, как Блок по просьбе Горького написал свои воспоминания об Андрееве. В этих воспоминаниях он выделил важную черту личности Андреева, постоянное чувство хаоса в себе. Таким образом, Горький и Андреев, как видит их Блок, стоят на разных полюсах. Блок сочувственно цитирует отзыв Андрея Белого о пьесе Андреева Жизнь человека, которая была антитезой поэмы Горького Человек. Белый услышал в пьесе рыдающее отчаяние. Это правда, писал Блок, распространяя творческую характеристику Белого на личность Андреева. Рыдающее отчаяние вырывалось из груди Леонида Андреева, и некоторые из нас были ему за это бесконечно благодарны. Кто некоторые По-видимому, писатели из круга символистов. И уж точно не волевой Горький. Ему рыдающее отчаяние Андреева как раз не нравилось. Он всерьез переживал за разум и психику своего друга. Я думаю, что хорошо чувствовал Эл Андреева, точнее говоря, видел, как он ходит по той тропинке, которая повисла над обрывом в трясину безумия, над пропастью, куда, заглядывая, зрение разума угасает. Велика была сила его фантазии.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 мне стало органически противно и оскорбительно мыслить о смерти. Это мужской взгляд. В свою очередь Андреев хорошо чувствовал женскую логику. Однажды я рассказала ему о женщине, которая до такой степени гордилась своей честной жизнью, так была всегда озабочена убедить всех и каждого в своей неприступности, что все окружающие ее, издыхая от тоски или стремглав бежали прочь от всего образца добродетели, или же ненавидели ее до судорог». Андреев слушал, смеялся и вдруг сказал, «Я женщина честная, мне ни к чему ногти чистить, так?» Этими словами он почти совершенно точно определил характер и даже привычки человека, о котором я говорил. Женщина была небрежна к себе. Я сказал ему это, он очень обрадовался, и детский искренно стал хвастаться. «Я, брат, иногда сам удивляюсь, до чего ловко и метко умею двумя-тремя словами поймать...» Само существо факта или характера.